Глава 13 «Это мы удачно зашли», — сказал Дима, пока я закрывал за нами дверь. Обернувшись, я увидел стоящий практически около самого входа вилочный погрузчик. «Нам такой точно нужен», — выпалил Дима, обходя его вокруг. «Он новый, кажется», — продолжил я. «Рога вон даже не царапанные». «Ага». — засмеялся Дима. — Только как его грузить на платформу? — Может, завести попробуем? Он дизельный? — Не стоит, Дим. Нас могут услышать. — Блин, он нам очень нужен. В сервисе самое оно на нем перевозить все. На руках замучились уже железки таскать. — На платформу мы его точно затащим. Только если время на это будет и если на этом складе будет то, что нам нужно, сказал Дима, оглядываясь вокруг. Тут вон ящиков полно всяких. Давай смотреть тогда, что в них. Надо быстро пробежаться по складу. Следующие 30 минут мы осматривали склад. Все-таки хорошо, что тут электричество есть, хоть видно все. Да что же так не везет-то? Опять какое-то барахло, какие-то железки в виде старых ржавых кранов, труб, проволоки. Старые газеты, побитая мебель, битое стекла и оконная рама деревянная. Одно барахло. И так весь склад. Все полезности на этом складе — это кар. Что такое не везет и как с этим бороться? Нет тут ничего полезного. Совсем нет. Склад большой, а толку нет. «Надо дальше идти», — сказал я Диме, когда мы присели с ним на очередной развалившийся ящик конца этого склада. «А с Каром как быть? Он нам нужен». «Кар, давай руками на улицу выкатим. Если время будет, заедем, заберем». Пыхтели мы, конечно, долго, но до ворот его докатили. «Давай, Дим, посмотри ящеров на улице. Если нет, открываем одну воротину и выкатываем эту хреновину». «Чисто!» — ответил он, чуть открыв дверь и осторожно выглядывая на улицу. «Давай быстрее!» Вдвоем мы быстро открыли одну дверь и, поднапрягшись, выкатили таки кар на улицу. «Саша, закрывай!» «Ну что?» Тяжело душа, спросил он у меня. «Поползли дальше?» «Сейчас, погоди, дай дыхание перевести. Да давай у других ребят спросим. Как у них там дела с поисками?» «Двойки, прием!» Начал я вызывать их в рацию. «Это первая двойка. Кто-нибудь что-нибудь нашел? Мы только кар нашли, выкатили его на улицу. Остальное — хлам ржавый. Мы на втором складе. Сейчас пойдем дальше». Вторая двойка на связи. Практически сразу услышали мы ответ. Нашли кучу проводов в бухте и лампы, остальное — мусор. Также и второй склад. Пойдем тоже дальше. Третья двойка. Нашли оргтехнику. Ксероксы, принтеры, ноутбуки. Есть старые, есть новые. Сейчас таскаем все к выездным воротам. Потом тоже дальше пойдем. Не отчаивайтесь, парни, услышали мы голос тумана. Это четвертая двойка. Нашли четыре подъемника, запечатанных. С трудом, но тоже начинаем таскать к выходу. Больше ничего нет. Один мусор. Второй склад. Сейчас время 10.04. Еще день впереди. Так что двигайтесь дальше и ищите. Кто ищет, тот всегда найдет. «Как мы это грузить все будем?» — спросил кто-то. «А так и будем», — ответил Туман. «Будем биться, значит». «Что мы? Зря приехали сюда, что ли?» «Работаем, мужики! Конец связи!» «Ладно, пошли, Дим, дальше», — вставая с ящика, сказал я напарнику. Дойдя до вторых выездных ворот с нашего склада, мы также удостоверились, что ящеров нет» и, быстро выскользнув из него, поползли по траве в сторону соседнего склада. «Запарился я уже ползать», — прошипел мне ползущий первым Дима. «Давай шевели ластами! Сами решили склады бомбануть!» «Да знаю я!» Третий склад по размерам был что-то среднее между первыми двумя. Доползя до него, мы, также привстав и оглядевшись вокруг, быстро открыли дверь и забежали внутрь. «Ну что, Саш, давай ты слева ящики смотри», — сказал мне Дима, доставая из своего рюкзака Фомку. «Я справа». «Надеюсь, нам тут больше повезет», — ответил я ему. «Саш, я нашел кое-что», — услышал я в рации голос Димы. «Подойди сюда». «Куда сюда?» Я вышел на середину склада. Тут я, увидел я вышедшего из-за ящиков напарника, иди ко мне. Подошел к нему. Уже вдвоем мы пошли за кучу ящиков. Там он показал мне пару разорванных картонных коробок, в которых виднелись какие-то цветные ящики. Вот, показал он мне на виднеющийся красный кусок железа. Железный, и в нем гремит что-то. «Ну-ка, ну-ка!» Не веря своим глазам, подошел я к ящикам и оторвал упаковку еще больше. «Инструменты, Дим!» Ответил я ему, когда понял, что перед нами. «Вернее, инструментальная тележка!» Я выдвинул одну из полок, и в ней мы увидели аккуратно сложенные по своим местам различные ключи. Рожковые и накидные. Выдвинули второй ящик, отвертки, третий, набор головок. Тут таких еще несколько, услышал я, как Дима рвет соседние коробки, и компрессор по ходу. Вытаскиваем все к воротам, решительно сказал я, взявшись за ящики. Через полчаса мы вытащили ко входу три больших тележки с инструментом, два компрессора и еще кучу различных коробок с дисками для болгарки. «Хороший склад», — переведя дух, сказал Дима, сидя на коробках с дисками. «Двойки, прием, это вторая группа», — услышали мы в своих рациях. «Мы нашли бухты с такими шлангами из мягкого пластика для вентиляции в сервисе», — начал он объяснять, — «которые на глушитель машины одевают в сервисе. Тяжелая зараза. Тащим к выходу. Четвертый склад от начала». Третья группа. Нашли шланги высокого давления и компрессоры к ним. Тоже к выходу прём. Четвёртая группа. Среди хлама обнаружили стенд для развал-схождения. Новый в упаковке. Больше ничего нет. Двойки, стал я говорить в рацию. Нам нужна покрасочная камера. Не факт, что мы ее найдем, но она нам очень нужна. Мы уже нашли некоторое оборудование и инструменты, но нужно еще. — Как она хоть запечатана-то будет? — спросил кто-то. Кажется, это лешего голос был. — Двери все видели, как перевозят запечатанное? — начал объяснять я. — В картоне. Только одна панель в пару раз больше. К ней еще куча труб для вентиляции и наполнитель, но на поролон похожий. Самое главное — это вентиляция и сами воздуховоды. «Крот, что тут у тебя там?» Спросил на нашей волне туман «Тихо все, — ответил он «Пока вы там мародерничаете Мы тут с парочкой наших Два Логана успели утащить Сейчас за Лансером поедем Ящеры есть? А как же без них?» Хатнул он «Но нас не догонят Нам же машину подцепить пять тек надо Мы даже не стреляли Все-таки навара многое позволяет» Хорошо, таскайте пока тачки. Мы сообщим вам, когда вам за нами надо будет выдвигаться. Понял тебя, Туман. У вас там что? Находим все потихоньку. Только все на разных складах лежит. Придется покрутиться и в волю пострелять, чтобы увести все это. Погрузим, мы готовы. За час нам маякните, когда нам к вам выезжать. О, еще один Логан. Селя, давай, его цепляем, услышали мы его голос. Мля, крот, услышали мы голос серии, смотри, пожарка, Мерседес стоит. Да мы ее в жизни наварой не упрем. Видимо, они забыли переключиться на свой канал, поэтому мы слышали все их разговоры. Крот, тут же раздался голос тумана. Переключитесь на свой канал, не забивайте эфир. О, сори, мужики. Всем двойкам продолжать поиски, раздалась его команда уже нам. Ну что, Дим, пошли на следующий склад? Пошли, Сань, обреченно вздохнул он. Еще через два с половиной часа все двойки доложились о своих находках. Туман, пробежавшись по нашему списку и ставя галочки напротив пунктов, сказал, что все двойки нашли абсолютно все, что нам требовалось для сервиса, и даже больше. Единственная проблема была в том, что, во-первых, это было на разных складах, а во-вторых, один из грузовиков надо будет гнать на четвертую линию. Потом он выяснил, кто на каком складе, чего где больше и может ли заехать туда грузовик. То есть расставлял приоритеты в погрузке. Получалось следующее. Где-то было два выезда, где-то один. Значит, туда заезжать только задом или грузиться на улице, таская все коробки на себе. Проблема была с четвертой линией. На нее у нас грузовика не было. Четвертая линия была самой дальней. И на ней двойка на двух складах тоже нашла то, что нам нужно. «Значит, делаем следующее», — сказал Туман. «Сначала грузимся на первых трех линиях. Первые склады с двумя выездами. Каждый экипаж работает автономно. Тот, кто первым освободится, едет на четвертую линию и грузится там. Остальные по обстоятельствам. Если нужна будет помощь, едем все туда, никого не бросаем». «Крот, твоя задача такая». Едешь вместе с грузовиками. И как только доезжаете до складов, едешь за четвертой двойкой. Отъезжаете подальше и наводите шухер. Нас все равно заметят. Это вопрос времени. Вот и постарайтесь оттянуть на себя как можно больше ящеров и рогачей. Ты на наваре. Вас они не возьмут. Пока затаитесь где-нибудь и смотрите там внимательней. Все, работаем, мужики». «Первая двойка. Мы на подъезде. Открывайте ворота». Через 45 минут мы с Димой услышали в своих рациях голос старшего из первого экипажа. «Давай, Димон, не спим». И мы с ним побежали к воротам. «Вроде никого нет», — сказал он, выглянув наружу. «Вон КамАЗ прет». Мы с ним быстро открыли ворота и грузовик сходу, не останавливаясь, заехал на наш склад. «Здорово, мужики!» — начали нас приветствовать ребята, выпрыгивая из машины, когда мы уже закрыли за ними ворота. «Привет, привет! Что там? Неужели ящеры не засекли три машины?» — спросил я у них. «Кажется, нет», — ответил Селя. «Что грузим?» «Да вот это все и грузим». Показал я рукой на груду ящиков и коробок, которые мы успели натаскать с Димой. Там еще склады, на них тоже много полезного. Давайте грузиться. Следующие три часа мы занимались погрузкой, переезжая со склада на склад. Я все боялся увидеть ящеров или услышать в рации голос кого-то из наших об их нападении. Но, как ни странно, все было тихо, как сквозь землю провалились. Та же самая ситуация была и у остальных экипажей. «Все, парни!» — закидывая последнюю коробку на платформу, сказал я. «Теперь можно ехать на четвертую линию». Но меня опередили. «Туман! Это вторая двойка!» — услышали мы все в рации. «Погрузку закончили. Выезжаем на четвертую линию для погрузки. Ящеров нет. Тихо все». «Давайте осторожней. Ваш первый склад — четвертый. То, что ящеров нет, с одной стороны хорошо, а с другой как-то напрягает меня. Обычно они сразу нападают. Нам тоже до конца погрузки минут 15 осталось». «Туман, это первая двойка», — сказал я. «Мы тоже закончили». «Первая двойка. Езжайте на шестой склад и грузите там все». «Это четвертая двойка», — голос в рации. «Мы сейчас на наваре, все тихо вокруг. Ящеров нет. На шестом складе все подтащили к воротам, у него два выезда. Можете смело заезжать». «Следующий седьмой, там тоже есть кое-что». «Вас понял», — ответил я. «Мы сейчас по дороге заедем, кар загрузим и едем на шестой склад, потом седьмой». Странно все, подошел ко мне Дима. Очень странно. Ящеров нет, как бы они кучей не навалились на нас всех одновременно. Но не бывает так, что их нет. Что-то не то. После его слов мое сердечко забилось с тревогой. Возникло чувство надвигающейся беды и страха. Что нас ждет впереди? Никто не мог сказать. Мы также проверили улицу. Чисто. — Выехали с нашего последнего склада и поехали за каром. Он так и стоял на своем месте. Быстро вчетвером затолкали его на платформу и поехали на склад на четвертую линию. Абсолютно спокойно доехали до него и заехали внутрь. Четвертая двойка приготовила нам для погрузки несколько кондиционеров, кучу проводов в бухте и неоновых ламп. Из них можно будет потом неплохую вывеску сделать над сервисом. Наконец погрузка была закончена. Можно ехать на соседний склад. «Я посмотрю снаружи!» — крикнул парень по кличке Дин из нашего экипажа и побежал к воротам. «Дин, я тебе ворота помогу открыть!» — прокричал ему вслед Беляш, тоже парень из нашего экипажа. Вот они оба подбежали к воротам и немного открыли одну из воротин. Дин высунул голову наружу, осматривая улицу. «Дин, осторожней!» — крикнул ему Селя. Беляш в этот момент уже приготовился открывать ворота. Мы все стояли и смотрели, как Дин осматривает улицу. Внезапно он как-то странно резко задергался. «Дин, братан, что с тобой?» Засмеявшись, спросил у него Беляж, еще не понимая, что происходит. Затем я увидел, как тело Дина падает назад, на спину без головы. Из шеи бил фонтан крови. «Ящеры!» – заорал Беляж, и тут же мы увидели, как при открытых воротах показалась огромная лапа ящера. Впилась ему в спину когтями – Беляж страшно закричал от боли. Лапа выдернула его наружу, как котенка, и крик тут же оборвался, как будто его выключили. Все произошло настолько быстро, что никто из нас даже толком не успел понять, что случилось. Просто раз — и двух человек нет. Тело Дина лежит на полу склада и из шеи продолжает толчками от еще работающего сердца вытекать кровь. Тут же в ворота с внешней стороны врезалось что-то большое и тяжелое. Они стояли снаружи и ждали нас. Что же это за твари такие? «Рогач!» — попледнев, произнес Санта наш водитель. «Все по местам, быстро!» Заорал сели и стал дергать свою расу, и, скорее всего, чтобы сообщить всем, что у нас потери и тут ящеры. Парни, ящеры, услышали мы чей-то вопль, который тут же оборвался. Господи, что происходит? Это крот. Где ящеры? Вы шутите? У нас тут никого нет. Ящеры, ящеры, снова услышали мы, длинные автоматные очереди с отборным матом. — то кричал ящеры, — услышали ему взволнованный голос тумана. — Кто не успел договорить? — Это леший туман. У нас пацана-ящеры завалили. И тут же пулеметная очередь. — Они везде, мужики, — снова чей-то вопль. — Со всех сторон прут. Они на улице стояли, нас ждали и напали, как только мы выходить начали. «Доложить о потерях!» — услышали мы ровный голос тумана. «Не паниковать!» «Первый экипаж, у нас двое погибли!» — тут же доложил Дима. «Второй экипаж, у нас одного сильного обворота приложили, когда выглядывал наружу, он без сознания». «У нас целые все!» — снова голос тумана. «Прорываемся, парни!» «Да их снаружи до хрена стоит и ждет нас!» «И рогачей валом!» — кричал кто-то, и его голос периодически прерывался пулеметными очередями. «Мы сквозь ворота стреляем по ним!» Вот оно и затишье. Получается, что ящеры нас давно засекли и собирали свои силы. А когда их собралось достаточно, напали. «Снаружи их очень много!» — крикнул один из нашего экипажа. Он забрался по лестнице к смотровому окошку на складе, расположенному под потолком. «Седого нигде нет. Кровь только на земле». «Его сожрали уже давно», — буркнул себе под нос Дима. «С другой стороны то же самое», — доложил еще один из нашего экипажа, который также смотрел в окошко. «Обладжили гады. Вижу пять рогачей. Я вчера больше двух десятков». «Точно, мы не прорвемся!» И вот тут я испугался, по-настоящему испугался. Мы оказались заперты на складе и вокруг кучи ящеров и рогачей. «Первый экипаж — это Навара!» — раздался голос крота. «Через пару минут мы у вас. Вы к нам ближе всех. Готовьтесь прорываться через дальние ворота по команде. Мы взорвем там несколько гранат. Как вы едите, крутите сразу направо. «Санта, за руль!» Придя в себя, крикнул я. «Всем приготовиться стрелять!» «Второй экипаж, какой у вас склад? Мы потом к вам едем. Также расчистим вам гранатами путь». «Ах ты, млядь, справа!» Услышали мы крик и тут же раздались выстрелы из корда. «Крот, что у вас?» Рогач хотел нас на таран взять. Завалили его. «Первый экипаж, готовьтесь. Мы на подъезде». Это второй экипаж. Третий склад от начала. Давай дальние ворота. Там взрывайте. Мы пока внутри сидим, отстреливаем их. Но их тут много, и они постоянно двигаются. Крот, это туман. Мы попробуем сами прорваться на грузовике. Времени нет вас ждать. Нас осталось пятеро. Мы залезли на грузовик и стали быстро заряжать оружие. Долго ждать не пришлось. Через пару минут снаружи раздались длинные пулеметные очереди. Затем взрыв четырех гранат и рев двигателя. Первый экипаж пошел, выезд чист. Сразу крутите направо в поле, а мы ко второму экипажу. Наш водитель Сантов давил до упора педаль газа и КАМАЗ рванул вперед. Ворота мы открывать не стали. Мощным ударом отвала снесли их с петель и выехали наружу. Мамочка моя, вокруг нас все кишело ящерами и рогачами. Крот с четвертой двойкой, которую он подобрал, гранатами расчистили нам площадку для разгона. Но ящеров было очень много. Мы тут же открыли огонь из всех стволов, которые у нас были. Хотя, что там тех стволов? Нас-то пятеро всего. Печенье к кабине, два корда в кабинках, водитель и я в коридорчике. Корды залились одной сплошной очередью. Ящеры перли к платформе со всех сторон. Их не пугали выстрелы. Они, как одержимое, бежали на нас. Пока Санта разворачивался, грузовик потерял ход. Это же не легковушка. Этим незамедлительно воспользовались несколько рогачей. Двое из них, моментально разогнавшись, протаранили заднюю часть платформы. Удар был очень сильный, и ее, кажется, даже немного снесло в сторону. Хорошо, что я успел привязаться, а то бы вылетел из коридорчика. Вот Санта наконец-то развернулся, и Кама стал потихоньку набирать ход. Около меня нарисовался ящер. Так близко они ко мне еще не подбирались огромный кусок мяса. Он одновременно замахнулся на меня двумя лапами и попытался достать. Я упал на пол коридорчика, услышал, как его когти прошлись надо мной, царапая металл. Подождав несколько секунд, вскочил на колено и быстро выстрелил два раза в его открытую пасть. Башка взорвалась, как арбуз. Двое других успели по разу махнуть лапами по колесам платформы. Одно из колес взорвалось. Слева со стороны поля нам на перерез бежало еще несколько рогачей и просто огромное количество ящеров. Обе кабинки, развернувшись в их сторону, стреляли. Я быстро обернулся и увидел, как справа из-за склада выбежало около десятка ящеров. Они также побежали нам на перерез. «Дима, справа!» — заорал я в рацию, он был в передней кабинке. «Отсекай их! Не дай им колесам подобраться!» Кабинка тут же развернулась и открыла огонь. Я же схватил свой 101 и стал стрелять по бегущим слева ящерам. Задняя кабинка также пыталась их остановить. Но калашник наносил им мало урона. «Мля, если они все накинутся на платформу, не отобьемся!» — Гранаты, — вспомнил я, — у нас есть светошумовые гранаты. — Санте, бери влево и езжай прямо на эту толпу. — заорал я в рацию и достал две светошумовые гранаты. — Дави их и выкидывайте из машины все гранаты. Пока они взорвутся, мы успеем отъехать. Камаз тут же взял левее и поехал точно на бегущую на нас толпу ящеров. «Держитесь все!» — закричал Санта, и я почувствовал, как мы врезались в них. Камаз ощутимо тряхнула. Его скорость значительно упала и продолжала падать. «Гранаты!» — закричал я и кинул сначала две светошумовые гранаты, а следом три лимонки. Сам тут же упал на пол коридорчика. Начали раздаваться взрывы, около десяти точно. Своей задницей я чувствовал, как Санта переключился. Так как газ отпустил, включил пониженную, и мы снова стали разгоняться. Сработало, мужики, заорал кто-то из нашего экипажа. Они разбегаются и от цвета шумовых ослепли на время. Валим, валим, Санта, крикнул я. Второй и третий экипаж, вы там как? Мы вроде вырвались. Второй вырвались. Крутимся тут между складов этих. Тут особо не разгонишься. Крот, мы в порядке. Прикрываем второй экипаж. Туман. Мы тоже почти вы... И тут же мы все услышали. а, -а, -а блядь. Колесо, колесо. Все, парни, нам рогачи колесо выбили. Ехать быстро не можем. Где вы, вашу мать? Заорал я. «Третья линия, второй склад!» — закричал туман, и снова выстрелы и много мата. «Санта, давай к ним быстро!» «Уже!» «Крот тоже туда!» «Мы все туда уже едем!» — снова голос вратся. «Это второй экипаж!» «Серега! Братан!» — услышали мы чей-то крик, и тут же за ним крик тумана. «Олег, назад! Ты ему уже не поможешь!» «Туман, держитесь, мы к вам едем!» — кричал я в рацию, пытаясь рассмотреть хоть что-нибудь впереди. Мы выехали на третью линию. Санта заложил вираж в повороте так, что я думал, что мы перевернемся. Но ничего, платформа только махнула задницей чуток. Я уже в какой раз похвалил себя, что привязался». Тут же слева, откуда-то сбоку, выехал наш второй экипаж, на автовозе. Навара, думаю, уже ушла вперед. Получалось, мы снова ехали в самую гущу. Дорога, которая ведет от складов к городу, осталась позади нас. — Вижу, — услышали мы голос Санты. — Твою мать, парни! Они еле едут, и их ящера атакуют постоянно. Я, не выдержав, отстегнулся. Выбрался из коридорчика и, быстро подбежав к передней кабинке, залез на подножки и посмотрел вперед через кабину нашего грузовика. До них было метров сто пятьдесят двести. Твою мать! Действительно! И грузовик чадил выхлопом, как паровоз. Отвал уже был снесен. Правое переднее колесо было загнуто под кабину мощным ударом, но крутилось... Как он еще ехал, я ума не приложу. И одновременно с этим ребята отстреливались из всего, чего только можно. А вокруг них крутились и бегали ящеры и рогачи, и было их очень много. «Водитель второго экипажа, прием!» — закричал я в рацию, одновременно с этим быстро заряжая свой дробовик. «Санта, прием тоже!» «На связи!» — тут же отозвались водители. «Слушайте меня внимательно!» «Сейчас на полной скорости проходим с двух сторон автовоза. Санта справа, второй экипаж слева. Сносим нахрен всех ящеров и рогачей. Дальше разворачиваемся, как можно быстрее догоняем их и встаем с двух сторон. Так и едем, отстреливаясь. Крот впереди, по возможности отстреливай рогачей. Туман, какая у вас скорость?» Километров 40 пятьдесят Быстрее не можем ехать. Всем приготовиться стрелять. Мужики, нам надо выбраться отсюда всем. Держитесь все, закричал Санта через какое-то мгновение. Хорошо, что все сразу врубились, что надо делать. Да и времени на переехал. Проспрашивания уже не было. Я как можно крепче вцепился руками в борт коридорчика и еще успел проверить страховочные ремни. И вот он, удар. Вернее, несколько ударов подряд. Машина вся затряслась и задергалась. Мы со всей дури врубились в толпу беснующихся животных. Тут же раздались их вопли и крики, хруст переламываемых хостей. Через толпу мы прошли как нож сквозь масло, но скорости достаточно много потеряли. Выглянув из коридорчика назад, Я увидел сзади нас кучу валяющихся тел ящеров и рогачей. Раздавили и переехали мы их двумя грузовиками очень много. Я посмотрел на прицеп третьего экипажа. Задняя кабинка на их платформе отсутствовала. Видимо, там и был этот Серега. Это какой же должен был быть удар по ней, что ее снесло скреплений? «Туман потери!» — спросил я у него. «Один погиб», — ответил он. «В кабинке был. Два ящера одновременно прыгнули на нее и снесли. И один раненый в коридорчике. Держитесь, мы разворачиваемся едем к вам. Встанем по бокам. Корды, работайте по своим сторонам». Мы наконец-то развернулись и стали нагонять наш ковыляющий третий экипаж. «Как можно плотнее к ним подъезжайте и держите их скорость». — снова отдал я команду. Ящеры, как будто очухавшись, снова начали нас догонять. Так как бегали они достаточно быстро, много времени у них это не займет. Оба боковые грузовика открыли огонь из пулеметов, не давая приблизиться к нам оставшихся живых после тарана ящерам и рогачам. Вон, уже видна ведущая в город дорога. Нам бы только на нее выбраться. «Это крот!» — услышали мы все в голос в рации. «Выезд на дорогу мы успели заминировать!» «Монками! Как выедете на нее и отъедете чуток, мы взорвем все!» «Ну же! Осталось метров сто до дороги, не больше!» «Ящеры догоняют!» «Сбоку от дороги стоит наша навара. Из нее тоже ведут огонь из корда. Плюс тот, кто сидит на месте штурмана, стреляет из шестиствольного гранатомета. Водительская дверь открыта. Крот держит на плече РПГ. Выстрел. Я проследил за полетом гранаты. Она взорвалась точно между двумя бегущими за нами рогачами. Оба тут же упали и покатились по песку. Крот закинул РПГ в кузов. Быстро залез на свое место, и Навара, буксанув всеми четырьмя колесами, развернулась на месте и выехала на дорогу. Наши задние кабинки стреляли безостановочно. И вот мы выезжаем на дорогу втроем. Два грузовика с прицепами прикрывают третий, находящийся между ними. Отъехали, наверное, около 100 метров, как сзади раздался мощнейший Взрыв. Я уже не знаю, сколько монок и взрывчатки они там заложили, но из этого огненного шара в перемешку с пылью не выбежал ни один ящер или рогач. «Кажись, все», — услышали мы вздох облегчения тумана, — «вроде оторвались. В городке их уже не должно быть». «Мы сейчас проверим дорогу», — тут же сказал на нашей волне Крот. «И Навара быстро стала отрываться от нас». «Водитель третьего экипажа, прием!» Стал я вызывать их. «На связи. Доедете?» Очень мне не хотелось бросать камаз с прицепом. Главное — дотянуть до выезда из облака. Останавливаться нам нельзя. Не знаю. Скорее всего, нет. Скорость постепенно падает. Слишком сильный удар был. Два рогача одновременно в кабину ударили. Ее, думаю, тоже скрепление сорвало У меня только две передачи работают И то я с трудом могу переключиться Санта Обгоняй его и тормози Выдвигаем рога из платформы Поднимем грузовик и потащим его Второй экипаж на вас прикрытие Крот, что там впереди? Впереди чисто никого нет, до городка километр «Развернись и вернись назад в темпе. Встань за вторым экипажем и смотрите за дорогой». «Выполняю». «Санта, ты с пулеметчиком смотрите из кабины вперед. Дима...» «Вперед. Обзор 180 градусов. Нам надо 10 минут, чтобы зацепить и поднять КАМАЗ». «Саша, мой КАМАЗ может не утащить такой вес», — сказал Санта. «Слишком тяжело». «Еще один грузовик и груженная платформа». «Макар», а в третьем экипаже именно он был водителем, «по команде подъедешь, подтолкнешь их сзади. Главное — тронуться». «Понял». «Остановившись впереди подбитого КАМАЗа и сдав назад, мы стали быстро выдвигать рога из нашей платформы и заводить их под кабину грузовика второго экипажа». «Досталось им, конечно, очень сильно». Отвал был вырван с корнями. Я не знаю, чем его так долбили, но держался он на честном слове. Пока ребята заводили рога и подавали давление в шланги, чтобы поднять кабину, я внимательно посмотрел на загнутое колесо. Все завернуто в узел, вся подвеска скручена. Железный диск, которым мы прикрыли колесо, был оторван с болтов, а болты, между прочим, спали с толщиной, их четырнадцать штук было. Кабина вроде как сидит на своих креплениях. Хотя нет, я быстро залез под машиной и увидел, что ее тоже где-то на сантиметр сдвинула. Обалдеть просто! Что же за башка у рогащей этих, что они отвал снесли и кабину с места сдвинули? «Готово!» — услышал я чей-то крик. «Можно ехать!» Мы зацепили кабину и подняли ее над землей. «Макар!» «Толкай сзади», — взялся я за рацию, а сам запрыгнул в свой коридорчик. «Второй водитель. Газу дай тоже». Санта дал газу своему грузовику, но тот начал буксовать на месте. Тяжело. Слишком тяжело. Задние колеса у второго грузовика тоже забуксовали, так как кабина приподнята, а, соответственно, задние сдвоенные колеса имеют меньшее сцепление с поверхностью. Тут я увидел, как сзади подъехал Макар и, аккуратно уперевшись своим отвалом в заднюю часть платформы, начал ее толкать. «Ящеры!» — заорал кто-то из парней. «Блядь, опять!» Тут же раздались пулеметные очереди из кабинок третьего экипажа — грузовика Макара. Наконец я почувствовал, как все грузовики тронулись и начали потихоньку набирать скорость. Ящеры, очухавшись, снова перли на нас со стороны складов. Я видел, как там поднимала пыль носится наша навара, отстреливая особо резвых ящеров. «Уходите!» — голос крота. «Вас они уже не догонят, нас тем более!» Между тем мы все больше и больше набирали скорость. Макар уже отстал. Санта набрал скорость и уже спокойно, без напряга, тащил по хорошей дороге второй грузовик с прицепом. «Санта, спокойней!» — услышали мы голос тумана. «Сбавь скорость! Перевернемся! Ящеры нас уже не догонят!» Тут я увидел, как мимо нас на большой скорости, практически не разбирая дороги, пролетела наша навара. Я в который раз поймал себя на мысли — что мы собрали офигенную тачку. Сколько раз она нам уже пригодилась и пригодится еще. Вот уже показался городок. Сейчас проедем его и все. 20 километров, и мы выедем из облака. Там нам уже ничего не грозит. «Крот, ты куда так спешишь-то? Машину не жалко?» — спросил его кто-то из наших. «Вам дорогу проверим». И я вчера с Игорем и Славкой разговаривал. Они сказали, что у них с собой запчастей еще на три таких навары. Это не значит, что ее надо долбить по бездорожью, включился в разговор Туман. Во-первых, тут песок, Туман. Машина мягко идет. Что я, идиот, такую тачку долбить? А во-вторых, мы в городе видели зеленую навару. Едем за ней, подцепим и за вами. Охренеть! Парни еще один такой же джип нашли. — Молодцы, мужики, — не выдержал я. — Мы соберем второй такой же джип. Куда она битая? В задницу, кузов загнут. — Супер. Просто цепляйте ее за жопу. Передок у нее подключаемый. — Понял. Затем мы ехали молча. Только крот доложился, что уже подцепили и тащат эту навару. Я еще раз, покопавшись в памяти, постарался вспомнить, что мы погрузили во все машины. Получилось очень-таки неплохо. Упаковали мы сервис, да и себя кое-чем, с ног до головы. Одно плохо. Троих парней потеряли, один ранен. Хотя Туман сказал, что он уже пришел в себя. Троих парней, блядь, за одну поездку. Проехали городок, ящеров не было. Все. «Финишная прямая домой!» «Мы все знаем, на что идем!» Внезапно мы все услышали голос тумана. «Каждый из нас понимает, что может погибнуть в облаке!» «Держимся, мужики! Парней жаль! Очень жаль!» «Спите спокойно, ребята!» — включился кто-то в разговор. «Мы будем помнить о вас всегда!» «Многие из нас теряли своих людей и товарищей в облаке», — продолжил говорить Туман. «Но такова жизнь. И именно для такой работы вас всех и пригласили сюда. Каждый из вас понимал, на что он идет. Давайте не будем подать в уныние. Жизнь продолжается». «Вот ведь команда у нас подобралась. К смерти относятся как к чему-то само собой разумеющемуся». «Да, всем тяжело от сегодняшних потерь». Но никто не истерит. Надо будет сегодня помянуть парней у Армена. Туман, прием! Стал я вызывать его на отдельной волне. На связи, Саш. Может, посидим сегодня у Армена вечерком? Поменем ребят? Я угощаю. Нет, ответил он, у нас другой ритуал. Слишком многих материали в облаке. Ты сам видел второй КамАЗ. А представь, что происходит, когда рогачи так легковушку бьют. И если мы после каждой потери будем так в ресторане сидеть, то разоримся или просто сопьемся. У нас есть свой ритуал, увидишь. Работы полно, истерить никто не будет. Что делать с вещами погибших ребят? Куда их? То, что нужно, забираем себе, что не нужно, сжигаем. Я замолчал и снова попытался понять отношение местных добытчиков к жизни. Хотя я сам уже стал таким же добытчиком. Да, все тут новое. Абсолютно новое для меня.